Здесь было много всяких укромных местечек, но и львов было вдоволь. Под одним деревом мы насчитали пятнадцать штук. Два самца с великолепными гривами стояли на страже, охраняя семейство из пяти львиц и восьми сосунков. Львята переходили от одной львицы к другой, а мамаши не сделали различия между ними. До границы с Серенгетей мы добрались уже под вечер, и нам не удалось найти Масайское бомо, где можно было бы оставить Македе. Пришлось ехать обратно. Я решила утром отвезти Македе к Масае, а Джордж продолжил поиски львят в долине около Лаги. Я приготовила все с вечера, чтобы утром выехать без задержки. Затем на всякий случай отправилась к тому месту, где мы кормили львят, а Джордж сразу же уехал на поиски. Утром он вернулся радостно улыбаясь. Он нашёл их. Вернее, они нашли его. Вниз по ихнему пути, подалине около 10 км, Жорж остановил машину на открытом месте, чтобы далеко был виден свет фар. И стал мигать прожектором, вращая его во все стороны. Около 9 вечера появились ребята. Они выглядели здоровыми, если не хотели. Зато братья выпили всю воду, которую мог выделить им Жорж, так что Эльси маленькой ничего не достало. Все трое вели себя дружелюбно. Джош даже попробовал забраться в машину, где я провели там всю ночь. Несвежее мясо, которое привёз Джош, они почти не тронули. Зато слас пошевелились, гоняясь за гигеном. На рассвете ребята ушли в урочище по соседству, а Джош поспешил к наге, чтобы порадовать меня добрыми вестями и предупредить, что никуда не надо ехать. Видимо, свирепая львица в лагере Эльсы так их напугала, что они на новом месте боялись чужих львов. Поэтому и нашли себе более уединенный участок, где можно было бы обосноваться. Мы решили не переносить лагеря, а каждый вечер приезжать до Лимы Львят и ночевать там в своих машинах. Их урочище было в самом подножии крутой гряды, выше пояса ЦЦ. ЦЦ. Оно протянулось километра на два с половиной, попасть с него можно было по двум лощинкам, одна из них длиной с километра и шириной метра полтора была отличным укрытием. Ее отвесные стенки поднимались на три метра в высоту, а сверху ее закрывал кустарник почти непроницаемым сводом. Словом, отличное место, прохладное, даже в самые жаркие часы. Отсюда львята могли издалека услышать приближение врага и в случае опасности отступить в урочище и скарабкаться по скалам на склон. С гребни открывался великолепный вид на леса и кущи, простершиеся до самой реки, на долину и на холмы вдали. Русло было обозначено теряющейся в Англии двинистой лентой зеленых зарослей. Да, львята нашли себе место получше того, которое мы для них присмотрели. Близился вечер, когда мы подъехали к урочищу. Остановились под высоким деревом между рекой, крутым склоном, и подвесили на суку мясо. Вскоре из урочища вышел один львенок, но тотчас спрятался в высокой траве. Когда стемнело, все трое вместе подошли к тазику с водой. Они никак не могли напиться, пришлось подбивать им несколько раз. Лиеты выглядели здоровыми, но стрелав жес Петерчало та прежний. Но к удовольствию было ковырыби жир из миски, которую я держала в руке, однако стрелву трогать не позволил. Вот они вжажды где-то скрылись в темноте и ужницы пришли только после того, как жж ж погасим фары. Верные привычному для них ночному образу жизни, они появлялись вечером, а на рассвете уходили. Глава пятнадцатая. Урочище. Мы тут же сдали знать Сиронеру, что львята нашлись. В тот же день мы встретились с директором, а на следующий день он приехал в лагерь обсудить дальнейшие дела. Он посоветовал предоставить львят самим себе. Мы возразили, что они еще не могут жить самостоятельно, к тому же нас беспокоят рано джеспы. И директор разрешил нам остаться до конца мая. Вечером, как только стемнело, из урочища вышли Гупа и Джеспа, но Эльса маленькая не показывалась. Гупа жадно набросился на мясо, а Джеспа вернулся к сестре и вместе с ней стал ждать, пока Джош не выключит фары. Днем мы опять поехали смотреть, как мигрируют обитатели Серенгетти. Это было поразительное зрелище. Стада собирается несколько недель. За это время они так вытаптывают равнину, что от мятровой травы почти ничего не остаётся. Сама миграция длится всего лишь несколько дней, и нужно видеть её, чтобы представить себе этот неудержимый исход. Что за таинственные силы побуждают переселяться словно по команде не таких уж подвижных животных? Неужели только потребность в лучших пастбищах? Конечно, это важно. Наука показала, как сильно некоторые животные зависят от определённых видов трав. Как они разве не готовы остаясь в привычные районы, но разве лишь в этом причина огромных одновременных переселений? Наверное, тут какой-то атавизм, унаследованный с древних времён. Иначе как объяснить, скажем, переселение леммингов роковые для этих грызунов? Они идут только на чайнике, когда им трудно найти травы и мхи, которыми они питаются, а достигмом в море бросается в него. И тот